Глава 19. Весь следующий день Жизель сердилась на Алекса. Ей было обидно, что он не понимает, насколько ей важно быть лучшей. Больше всего в жизни она хотела, чтобы отец смог ей гордиться, чтобы ему никогда не было за нее стыдно. И если для этого ей придется работать больше и упорнее, чем другим, что ж, она была готова к этому. К тому же летать было ее мечтой, И она готова была выгрызать себе путь к этой мечте, как бы сложно это ни казалось. «Все еще дуешься на меня?» Сообщение от Алекса пришло, когда она уже практически засыпала. Дотянувшись до телефона на тумбочке, Жизель кое-как открыла один глаз и набрала ответ. «Да». «Жаль». тогда завтрашний день будет не таким приятным, как мог бы быть», написал Алекс, заходя в свою квартиру после долгого вечернего собрания. Он устал настолько, что сил хватило только на то, чтобы раздеться, аккуратно сложить вещи и упасть в кровать. Пожалуй, о душе он подумает завтра утром. «Почему это? Нет, он ее совершенно, абсолютно не заинтересовал. Но спать девушки уже не хотелось». потому что мне придется взять с собой дэвиса вместо тебя а это будет не так увлекательно жизель вчитывалась в сообщение и хмурилась она терпеть не могла когда говорили загадками и куда же все таки спросила она ладно может быть ей и было чуть чуть интересно какая теперь разница я не могу взять на борт вторым пилотом человека который не выполняет мои приказы да еще не хочет разговаривать со мной черт это нечестно Алекс лежал в кровати и улыбался телефону. Он знал, что теперь она умирает от любопытства, и представлял, как загорелись ее глаза при мысли о возможности подняться в воздух. Как бы он хотел сейчас это видеть? Капитан решил помучить ее пару минут, дать помариноваться в своем любопытстве, а потом все-таки отправил следующее сообщение. Нам дали возможность взять завтра 10Т38 и совершить перелет группой до базы Дэвис-Монтон и обратно в качестве поощрения. Ты лучше в моей группе, но раз уж так вышло... Алекс. Жизель села в кровати. Ее сердце билось быстрее обычного. Подняться в воздух на реактивном самолете? Да просто снова подняться в воздух. Как же она этого хотела? О, я снова Алекс. Он дразнил ее, хотя прекрасно знал, что именно с Жизель он полетит завтра в Аризону. «Черт, ладно, я вчера немного вспылила, и ты знаешь почему?» «Знаю, Лиса. Если ты все-таки перестала дуться, я так уж и быть возьму завтра тебя, а не Дэвиса». Написав это, Алекс довольно ухмыльнулся. «Кажется, она попалась в его ловушку». Он со вчерашнего вечера думал, как заставить ее прислушаться к мнению врача, ведь, по сути, он не мог ей запретить учиться столько, сколько она хочет. И завтрашний вылет пришелся как нельзя кстати. Я перестала. Жизель вскочил с кровати и пустилась в пляс по комнате. Неужели? Неужели? Неужели? Она не верила, что уже завтра сможет снова подняться в небо. Хорошо, хитрая лисичка, но все еще остается одно самое важное условие. «Какое?» – девушка заберла между двумя кроватями. Она знала, что где-то обязательно будет подвох. «Я не потерплю ни исполнение моих приказов, тем более от тебя». Прочитав это сообщение, Жизель плюхнулась на свою кровать, расстроенно застонав. Она прекрасно поняла, что именно имел в виду Алекс. «Я готова исполнить любой приказ, кроме вчерашнего». «Тогда ты останешься дома, малышка, и ты прекрасно знаешь, что я прав и делаю это из лучших побуждений. Тебе решать». Он поставил ее перед сложным выбором. Полететь завтра с ним, получить новый практический опыт групповых полетов или продолжить изучать теорию и загонять себя. Нет, на самом деле выбор был до невозможности прост. Жизель крепко зажмурилась. «Алекс ведь не просил ничего невозможного. Просто чуть-чуть снизить нагрузку». — Пожалуй, это она сможет пережить, ведь и так уже ушла далеко вперед своих однокурсников. — Хорошо, сэр, я выполню ваш приказ. — Отлично, Лиса. Завтрак для нашей группы сразу после подъема. Далее предполетный медосмотр и подбор костюма. Вылет в восемь утра. Алекс был чертовски доволен. — Почему ты сообщаешь об этом так поздно? А если бы я не согласилась, ты бы поставил Дэвиса завтра утром перед фактом? Я знал, что ты согласишься. И это была чистая правда. Капитан ни секунды не сомневался в ее решении. А, Алекс... Парень расхохотался, представив ее возмущение. Спокойной ночи, лиса. Постарайся выспаться. Завтра тяжелый день. Спокойной ночи, шантажист. Жизель скорчила рожицу телефону. Я не обещал быть белым и пушистым. За завтраком Жизель кусок в горло не лез. Она волновалась, как перед экзаменом. Сидя с другими офицерами в практически пустой столовой, Алекс через несколько столов хмуро поглядывал на то, как девушка размазывает кашу по тарелке, пока, наконец, не выдержал, вставая из-за стола. «Фостер, если ты закончил издеваться над едой, мы можем отправляться на осмотр», — строго сказал он, подойдя к ней. «Да, сэр, я закончила». Жизель тут же вскочила на ноги, откладывая ложку, и через несколько секунд уже неслась вслед за широко шагающим капитаном в сторону медсанчасти. Алекс сбавил скорость, подстраиваясь под ее шаг, и бросил на нее хмурый взгляд. «Ты волнуешься? Почему?» «Я слишком давно не летала и никогда не летала с тобой. Но это приятное волнение. Если ты не будешь есть, мне придется наказать тебя, лиса». Жизель, не ожидавшая услышать такое, споткнулась на ровном месте, но вовремя успела схватиться за руку Алекс и устоять на ногах. Он только закатил глаза. «Простите, сэр». «Ничего, Фостер, я всегда к твоим услугам». Алекс улыбался, пропуская ее в больничное крыло. «Ну что ж, все показатели в норме. Вы оба допущены к полету». «Жизель, как ваша нога?» – спросила доктор Харпер, внося последние данные в их медицинские карты. «Все хорошо, спасибо». Сидя на кушетке, Жизель покрутила ступню в воздухе. «Я уже и забыла про нее». «Отлично», — улыбнулась ей врач. «Тогда можете быть свободны». На то, чтобы подобрать Жизель костюм, ушло не больше пяти минут, так как мерки были сняты еще при поступлении на обучение. После того, как девушка оделась в летный комбинезон из кевларового волокна темно-оливкового цвета и такие же противоперегрузочные штаны, Алекс помог ей подогнать подвесную систему, которой она пристегнет парашют, находящийся в заголовнике катапультного кресла. Он застегнул на ней спасательный жилет. в котором находился баллон с углекислотой, срабатывающий от попадания в воду. А вот с перчатками пришлось немного повозиться. Слишком маленькими были ее хрупкие руки. В итоге ей выдали наименьший размер, сделав пометку о заказе по индивидуальным меркам. И теперь они стояли на площадке перед десятком реактивных самолетов вместе с другими курирующими офицерами и их курсантами. Солнце только-только начало подниматься из-за горизонта, озаряя бледно-оранжевым светом все вокруг. И, находясь к нему лицом, все курсанты, в отличие от своих офицеров, которые как один были в солнцезащитных очках, щурились, пытаясь смотреть четко на майора Коллинза, стоявшего перед их строем. «Это не тренировочный полет, а ознакомительный», — сказал он ровным громким голосом. Заштурвал этих машин самостоятельно вы сядете только после того, как освоите тексан. Сегодня вы просто пассажиры. Так что получайте удовольствие и запоминайте, что делают ваши командиры. Летим группой. Майор обращался исключительно к курсантам. Свои инструкции курирующие офицеры получили еще вчера на собрании. Никакой самодеятельности и выкрутасов в воздухе. Четкое следование распоряжением командира при возникновении внештатной ситуации. Он обвел строй строгим взглядом. «Всем все ясно?» «Так точно!» Прогудел ровный хор десяти голосов, и Коллинс скомандовал разойтись по самолетам. Жизель с трепетом следовала за Алексом к их Т-38, сравнительно небольшому сверхзвуковому реактивному самолету с плоским удлиненным фюзеляжем, прямым трапециевидным крылом и одним килем. Два фонаря кабины были открыты, как будто приглашали поскорее залезть внутрь. — Давай, Фостер, забирайся вперед! — слегка подтолкнул ее Алекс. До вылета осталось 10 минут, а еще нужно проверить все системы. Девушка поднялась по приставной железной лестнице и залезла в кабину. Поднявшись следом, Алекс проследил за тем, как она надела шлем, пристегнула ремни безопасности и шланг кислородной маски, а затем и сам сел на место пилота позади нее, закрывая прозрачный фонарь над собой. «Капитан, почему я спереди?» задала интересующий ее вопрос Жизель, как только Алекс включил их рации. «Все курсанты спереди для лучшего обзора. Я могу летать на любом месте», – ответил Алекс, заведя двигатель и, не отрываясь от проверки, по предполетному чек-листу. Жизель с интересом осматривалась. Она никогда не сидела в таком самолете. Отец имел дело с более серьезными машинами. Хотя, в принципе, приборная панель у всех была практически одинаковая. Но последний раз она сидела в реактивном самолете слишком давно, поэтому теперь с наслаждением и трепетом проводила пальцами по кнопкам и тумблерам, практически не касаясь их, пока в шлеме раздавались радиопереговоры пилотов с базой. Руководитель группы майор Коллинс к взлету готов, а остальным подтвердить готовность. Капитан Райт к взлету готов. В течение следующих нескольких секунд Жизель услышала перекличку всех остальных офицеров. Они с Алексом должны были взлетать вторыми, и, кажется, она занервничала еще больше. Девушке не терпелось поскорее оторваться от земли. Реактивные самолеты по очереди выруливали на взлетную полосу. Первый Теллен с майором Коллинзом и его курсантом с оглушительным свистом поднялся в воздух. Алекс увеличил мощность двигателей в максимум. перевел закрылки на взлет, и их самолет понесся по полосе, взмывая в небо через какие-то считанные секунды. Вот оно, давно забытое ощущение легких скоростных перегрузок. На гражданских самолетах такого не почувствуешь. Стоило только шасси оторваться от асфальта, волнение тут же куда-то исчезло, и Жизель почувствовала себя в своей стихии. Она хотела вопить от восторга, но знала, что ее услышит в рацию все члены их группы и, как могла, сдерживала себя, один раз все-таки сдавленно пискнув. Жизель не была уверена, но, кажется, капитан позади нее подавил смешок. Когда все десять самолетов поднялись в воздух, по рации опять раздался сосредоточенный голос майора. «Набираем высоту семь тысяч метров и держимся этого эшелона. Полет строго в хвост ведущему». «Переходим каждый на свою частоту. Общая связь раз в десять минут». Райд принял. Отключаюсь», — отрапортовал Алекс и перевел свою рацию и рацию Жизель на отдельный канал. В эфире сразу зазвенела тишина. «Давай, лиса, теперь мы вдвоем, и ты можешь не сдерживаться». По голосу Алекса было слышно, что он улыбается. И Жизель закричала, выплескивая все свои эмоции. Она верещала от восторга и хохотала, а капитан только тихо посмеивался, наслаждаясь ее счастьем. «Ал, это невероятно! Восхитительно! Божественно!» Сверхзвуковой самолет несся вперед, рассекая воздух на скорости около тысяч километров в час, и, кажется, Алекс еще никогда не получал такого удовольствия от полета. «Бескрайнее небо со всех сторон!» Скорость и мощь стальной птицы под его управлением и такая живая и непосредственная, смеющаяся и вопящая от восторга девушка рядом, которая также влюблена в их работу, как и он. «Я рад, что смог доставить тебе такое удовольствие», — произнес Алекс, когда Жизель немного поутихла. «Если ты успокоилась, у меня для тебя есть куча вопросов по пилотажу. Надо же чем-то занять два часа полета. Но меньше, чем через час он сдался». «Жизель, зачем ты вообще поступала на обучение, если и так знаешь все ответы?» «Теория — это одно. Мне не хватает практики и опыта. К тому же ВВС не берут без этих курсов. Да и не на все вопросы я знаю ответы». «Отец научил тебя всему?» «Не всему, но большей части. Кое-что рассказали и показали бейкеры. Остальное — это книги, научные журналы. Мне повезло иметь хорошую память». «Достаточно несколько раз прочитать что-то, и это откладывается». Жизель вздохнула. «Ну, ты и сам прекрасно знаешь, что даже если в теории все должно пройти гладко, на практике все может быть совсем не так». «Согласен. Но как насчет небольшого эксперимента?» Сказав это, Алекс и сам удивился, как вообще в его голову пришла эта идея. Но он загорелся и не собирался отступать. «Какого еще эксперимента?» – с подозрением спросила Жизель. «Я готов передать тебе управление ненадолго». «Ты издеваешься, да?» Девушка не могла до конца поверить, что он действительно может сделать это. Но ее сердце зашлось в предвкушении. «Я серьезно, если ты готова, просто держаться в строю. Алекс, у тебя не будет из-за этого проблем». Жизель все еще сомневалась. «Если ты никому об этом не скажешь». Девушка задумалась на несколько секунд. Она так давно этого ждала... и знала, что справится, ведь уже не раз это делала. Но слова отца о том, что она бездарность, набатом звучали в ее голове, причиняя боль и лишая всякой уверенности. К тому же она боялась подвести Алекса. Но и такая возможность появится еще не скоро. «Лиса, если ты боишься, мы просто не будем это делать». Голос Алекса уже звучал не так непринужденно. В нем сквозили предупреждающие нотки. «Ты должна быть полностью уверена, что справишься, иначе и пытаться не стоит». Жизель выдохнула, собираясь силами и откидывая все сомнения. «Она умеет это делать и сделает. Прямо сейчас». Девушка обхватила ладонью ручку управления, поставила ноги на педали и произнесла твердо и уверенно. «Я готова принять управление». Алекс, секунду поколебавшись, нажал несколько кнопок. Перед Жизель загорелось табло с показателями и радар. Управление отдал.